Глава 17. Я не ошибся. Уже на следующее утро, почти сразу после рассвета, раздался стук в дверь, разбудивший меня. «Кто там?» — широко зевнув, спросил я. «Господин Фермус просит вас присутствовать на завтраке», — раздался женский голос из-за двери. «Когда?» «Через час». «Хорошо, мы будем», — вновь сонно зевнув, ответил я. К счастью, после этого нарушительница спокойствия успокоилась и удалилась. Но от того не легче. Час. грёбаный час. Да я за это время даже проснуться нормально не успею. И это еще не говорю про Агнию, что еще не проснулась, но уже недовольно заворочилась в постели. И да, Агния сейчас лежала рядом со мной, так соблазнительно изогнувшись в постели, что захотелось разбудить ее совсем не для того, чтобы пойти на завтрак. «Увы, моему желанию не сождено было сегодня сбыться». Так что мягко подрепал ее по плечу, дабы разбудить. м, -м еще пять минуточек». Заворочившись, она еще сильнее натянула на себя одеяло. «Прости, но у нас нет столько времени. Через час нужно быть на завтраке с хозяином дома». «Час?» — как-то слишком резко распахнула глаза девушка. «Почему час? Почему так мало времени?» «Этого я не скажу. Может, что-то важное?» «Иначе нас бы не стали будить так рано». «Хм, ладно. Тогда я первая в душ». Встав с кровати, она сладко потянулась, заставив меня мною захотеть завалить ее в кровать. К счастью, нет, скорее, к сожалению для нас, она успела сбежать в ванную комнату, прежде чем я решился плюнуть на все и осуществить свой план. Ну а дальше началась привычная рутина. И спустя ровно час мы заходили в обедленный зал, где нас уже ждал легкий завтрак из яиц. Ну и эта троица в виде пары бессмертных и вознесенного тоже была тут. — Что-то случилось? — решил уточнить я, присаживаясь на один из стульев. Можно и так сказать, — кивнул старик. — Наши разведчики сообщили, что на горизонте был замечен корабль. — Твоюш! — сдержался, чтобы не выругаться от услышанного. — Сколько времени у нас есть? — К счастью, нам повезло. Как раз в том районе объявился Кракен. Корабль встал на якорь вдали и выжидает. Но мы не знаем, сколько времени Кракен пробудет там. Плюс время, чтобы доплыть, разгрузку и небольшой отдых. Но даже при самом пессимистичном прогнозе пара часов у нас есть. Хорошо. А что насчет? Наша ловушка готова. Нужно только заманить туда Александра. Все должно получиться, — перебила меня Айрис. Тогда я отправляюсь прямо сейчас. Нельзя, чтобы он встретился с прибывшими на корабле. Хм, может, просто потопить его, чем так ускорять план? Ариант хороший, вот только это не так просто», — задумался старик. «Мы уже пытались несколько раз топить пребывающие корабли. Хотели таким образом обрубить все поставки из внешнего мира. Вот только после первых двух потопленных кораблей они подготовились. Артефакты на них выдержат даже совместную атаку нескольких бессмертных. Да, всего одну или две, но этого вполне достаточно» а дальше идет срочный вызов полубога. А это не то поле боя, где хотелось бы с ним сражаться. — А как же Кракен? — Этому все пофигу. Артефакты против него не помогут, ведь они рассчитаны на магию, а не на грубую силу. Да Александру ему тоже пофиг. Просто скроется в пучине морской, едва того почует. В общем, не вариант. Мы не сможем его контролировать. — Понял. А ладно, тогда я отправлюсь к Александру. «Не стоит тянуть. Только сперва покажите мне нужную точку, куда его доставить. И будьте готовы. Агни, будь с ними». «Но...» — попыталась было возразить девушка. «Им нужна будет твоя помощь здесь. Рассчитываю на тебя». Твердо посмотрел ей в глаза. «Хорошо». Все же согласилась Красноволосая после долгого осмотрения мне в глаза. Разумеется, я соврал. Главной целью всего этого было то, что Агни оказалась не слишком близкой к полубогу когда все начнется. Не хочу ей рисковать. И плевать, если она обидится. Для меня главное — ее безопасность. Все остальное вторично. Понимая, что совсем исключить ее из этой засады невозможно. Тут даже пытаться не стоит. Но возможно попробовать снизить риски, что я и сделал. «Вот и славно. Тогда мне нужна от вас точка назначения для засады», — повернул голову к знакомой троице. Арис, покажешь ему?» — кивнул старик. «Хорошо». Девушка встала из-за стола, подойдя ко мне. «Готов?» «Готов». Она положила мне руку на плечо и тут же телепортировала нас. Но оказались мы в какой-то горной равнине. Впереди раскинулась река, переграждающая путь, а вдалеке можно было разглядеть кучу домиков, раскинувшихся между скал. «Один из запасных лагерей», — пояснила девушка. «Решили использовать его как приманку для большей достоверности. В таком деле нельзя рисковать. Твоя цель — мост через реку. Заведи Александра на него и тут же свали куда подальше. Там будет ловушка для него. Если он что-то почует, атакуй со спины. Дальше мы подтянемся». «Хорошо», — кивнул ей, запоминая координаты для телепортации. «Тогда я пошел». «Опять пришлось потратить время, чтобы настроиться перед телепортацией. Да все прошло удачно». Я переместился прямо к лагерю фанатиков Люциуса. Да, там все было просто. Меня узнали и быстро проводили к Александру. Повезло, что он уже проснулся. Вот было бы весело, если план пошел по одному месту только потому, что полубог банально спал. «О, друг мой, ты, наконец, вернулся!» — радостно воскликнул мужчина, которого я застал за завтраком. «Неужели ты принес мне хорошие новости?» «Я бы даже сказал, отличные». Состроил максимально довольное лицо из возможных. «Тебе точно понравится. Я нашел его. А? Лагерь этих уродов. Да?» — резко скинулся он. «Ты уверен? Это главный лагерь?» «Насчет главного точно не скажу. Со стороны он выглядит не особо впечатляюще». Добавил немного сомнений в голос для правдоподобности. «Но оба бессмертных точно там. В этом я убедился. А это главное, ведь так?» «Да, ты прав». Главное — избавиться от этих уродов. А дальше у них не будет ни шанса. Останется только добить оставшихся. Ты даже не представляешь, какую прекрасную новость ты мне принес. Сегодня вообще, похоже, мой день. Тогда не будем медлить и отправимся как можно скорее. Сколько человек возьмешь с собой? Человек? А, ты прослуг. Да нисколько, — отмахнулся Мак. Против бессмертных они все равно бесполезны. А против остальных... «Зачем мне отнимать у самого себя веселье? Нет уж, так будет слишком скучно. А я слишком долго этого ждал. Отправляемся прямо сейчас». «Хорошо», — кивнул ему, скрывая свою улыбку. «Такого стремительного развития событий я не ждал. Но тем лучше. Хочет идти один? Идиот. Сильный и самоуверенный идиот. Но мне такое решение только на руку, так что переубеждать точно не буду». Хотя, может, и не такой он идиот, если подумать. А правда, зачем ему брать с собой кого-то? Я бы на его месте, вероятно, поступил так же. Справиться со всеми он и один сможет. А вот оставлять лагерь на случай, если это все подстало, не стоит. Хм. Не стоит его недооценивать. Все же совсем дебил полубогом бы точно не стал. Даже если его таким сделал сам Люциус, то это не отменяет того факта, что выбрали именно его. «Не кого-то другого, а его. Уверен, борьба за подобное усиление шла не нешуточная, и дурачков в ней не выжить. Да, так что не стоит расслабляться, даже если уверен, что все идет хорошо. Просто задай направление. Дальше я сам смогу переместиться вслед за тобой». Встал со своего места, он подошел ближе и положил руку мне на плечо. И действительно, сперва я почувствовал невероятную тяжесть при попытке переместиться. Но все исчезло так же быстро, как появилось, и вот мы уже на той самой точке. — Да, я чувствую их. Эти бессмертные тот, им мне сбежать, — радостно оскорялся маг, вытащив какой-то кубик и бросив его на землю перед собой. От артефакта разошлась волна магии, затопившая всю округу вплоть до поселения и даже сильно дальше. — Мощная штука. Жаль только одноразовые, специально для них подготовил. «Ну, а теперь на расстоянии в 10 километров от нее никто не сможет телепортироваться. Это точно, без шансов. Им не сбежать». «Прекрасно», — улыбнулся я, но сам внутри поморщился. «Неприятная штука. Если все пойдет не так, нужно будет уничтожить ее в первую очередь». Тем временем полубог, медленным шагом, будто наслаждаясь моментом, двинулся вперед. Вот только выбора у него не было. Чтобы перейти реку, нужно было перейти единственный мост в округе. Старик все хорошо продумал. Вряд ли в момент предвкушения триумфа в Александре внезапно взыграет паранойя, и он решит перейти реку по броду. Так что вот уже он входит прямо на мост, идя впереди меня. Я же слегка замедляю шаг, и как только маг оказывается в центре моста, резко разрываю дистанцию, используя ускорение молний. Он поворачивает голову, удивленно смотря на меня. И в тот же миг вокруг моста резко проявляется барьер с легким фиолетовым отливом. С другой стороны реки возникают три фигуры — двое бессмертных и одна вознесенная. А на лице Александра проявляется понимание и какая-то странная улыбка. «Предательство! Нет, я ожидал чего-то подобного от тебя, но не здесь и не сейчас. Признаюсь честно, ты меня удивил. Думал, все случится в конце, когда барьер падет». А иначе зачем бы еще сюда отправился бессмертный? Только перехватить мое достижение, но такое... Встать на сторону врага, чтобы меня уничтожить? Это было и вправду неожиданно». «Ну, что поделаешь?» «По-другому тебя не победить», — пожал плечами, не став разубеждать его. «Вот только если ты догадывался, то почему не взял с собой охрану? Это было слишком опрометчиво». «Возможно. Да, очень даже возможно. Но это если смотреть на все с твоей стороны». «С моей же все выглядит не столь однозначно. Зачем мне это? Эти слабаки все равно тебе не соперники. Только сдохнут напрасно. А я не люблю терять полезные ресурсы. Хоть они откровенно паршивого качества. Что ж тут говорить? Других сюда просто не присылают. Потому я и насторожился от твоего прибытия. Это было слишком странно, но интересно. Не мог удержаться, чтобы не узнать, что же произойдет. Похоже, твое любопытство тебя изгубило. Ты оказался в ловушке. И вскоре можешь умереть. Стола ли она того?» Поворачиваю голову чуть на бок, смотря на собеседника. «Умереть?» — вдруг резко раскохотался мужчина, будто я сказал что-то очень весёлое. «Ха! Ну, насмешил. Я тебя даже убивать не хочу. Возьму на роль личного шута. Вот уж смешить ты точно умеешь. Давненько я так не смеялся. Умереть!» «Это просто невозможно. Что мне могут сделать ваши детские фокусы? Хочешь сказать, что ваш жалкий барьер сможет меня убить или хотя бы просто сдержать меня, полубога, что сам в будущем станет новым божеством этого мира? Но ну, так смотри сам, как сильно мы ошиблись, перейдя мне дорогу!» Он резко выпустил луч света из руки. «А потом еще и еще один. Все сильнее и сильнее». С каждой атакой все большее количество света вырывалось из его тела и вместе с тем выражение лица полубога менялось. Ни одна из этих атак не смогла повредить барьеру. Не возникло ни одной даже малюсенькой царапинки. «Что это такое? Это невозможно! Ни один барьер в мире не способен сдержать мощь полубога!» — раздался его слегка паникующий голос. «Видимо, все же способен», — ухмыльнулся я. «Эх ты, ворот! Чтоб вас всех демоны сожрали!» «Выпустите меня отсюда немедленно!» — перешел он на угрозы. Вот только оставалась одна небольшая проблемка. «А что дальше?» «Да, это невероятно, но барьеры вправду сдерживал полубога. Ну и что с того? Оставить его внутри в надежде, что он умрет с голода? Три раза ха!» «Да и сомневаюсь, что барьер продержится настолько долго. У такой мощи точно должны быть ограничения. И срок — это явно одно из них». Повернув голову Кайрис, я кивнул на барьер и вопросительно поднял бровь, на что девушка лишь радостно осколила зубы. Пришла пора умирать, ублюдок! выкрикнула девушка. И в тот же миг барьер будто немного уменьшился, а потом еще и еще он стал сжиматься, и пленник это тоже сразу понял. Вы что творите? Прекратите сейчас же! Вы хоть понимаете, против кого пошли? Я вас уничтожу всех! Родственников, друзей, знакомых всех уничтожу! «Никто не может пойти против полубога! Нет!» — резко закричал он, и внезапно угрозы сменились на мольбы. Кстати, я дам вам все, что вы захотите. Золото, власть, девушки. Это все будет вашим. Ты ведь понимаешь, что я могу тебе дать. Если хочешь, я приведу тебя на вершину организации. Только скажи, с моей мощью это возможно. Я буду подчиняться тебе, только вытащи меня отсюда». Барьер за это время успел уменьшиться в два раза. А в глазах полубога появилось понимание, что ему оттуда уже не выбраться. «Невероятно прекрасное зрелище, когда твой враг обречен. Так думал я. А зря». Внезапно в глазах Александра мелькнула какая-то мрачная решимость, и он, сложив ладони вместе, заговорил. «О, величайший из богов Лёциус, молю тебя о помощи. Обрати внимание на своего уничтоженного потомка». «Прошу, спаси меня от смерти, дабы я и дальше мог исполнять твою волю!» Я моментально понял, что сейчас может произойти, но сделать ничего уже просто не мог, и, к сожалению, я не ошибся. Тучи над нашими головами будто разошлись, и солнечный стол посветил барьер с Александром внутри. На нас будто бросили скучающий, немного раздраженный взгляд, после чего все тут же исчезло, как не бывало. Казалось, Бог решил не отвечать на молитву потомка. «Увы, все оказалось не так, как я понадеялся». Уже через пару секунд из тела Александра вдруг стал сам собой сочиться свет. все больше и больше. Количество энергии было просто невероятным, будто кто-то изнутри накачивал его магией, которая уже не могла удержаться в его теле. И этот свет давил на барьер. Вот появилась первая трещина, вторая, третья. И вот барьер просто разлетелся на мелкие кусочки, что тут же таяли в воздухе. Нашему взору предстал наполненный маной под завязку и оскарившийся в предвкушающей ухмылке полубог. Долбан Александр! Долбанный Люциус! Какого демона он вообще откликнулся на эту молитву? Да, потомок и все такое, но почему он вмешался? Нет, не так. Как он смог это сделать? Боги же не могут вмешиваться в дела нашего мира. А тут явно прямое вмешательство. Или дело в их связи, как прямого потомка? С ее помощью и смог передать энергию. Впрочем, плевать на причину, есть только факт. И факт этот, что нам конец. «Валим!» — резко выкрикнув, я срываюсь с места в сторону валяющегося позади артефакта, выпуская в него молнию помощнее. «Нет, ну а что еще делать? Сражаться? Хе. Ладно бы еще попытаться прибить полубога. Был такой план. Трое бессмертных вполне могли иметь шанс его прибить. Вот только одно дело сражаться в обычной обстановке и совсем иное пытаться что-то сделать с накачанным под завязку силой бога. Я не самоубийца, чтобы соглашаться на подобное. Лучше уж свалить и попробовать в другой раз. Тем временем моя молния достигла цели, просто испепляя артефакт. Оглядываюсь, чтобы убедиться, что остальные это почувствовали. А огни телепортируются, как, впрочем, и парочка бессмертных. Пора, значит, и мне. Тем более, что прямо сейчас в мою сторону направляется огромная стена света, сметающая все на своем пути. Нет времени, чтобы сосредоточиться. Просто пытаюсь телепортироваться и плевать, куда меня выбросит. И это получается. Лишь моя улыбка остается Александру напоследок. И мне кажется, Илья успел услышать его разочарованный рев.